Глава 19. Когда он понял вопрос, когда поверил, что перевёл его правильно, им на мгновение овладело полнейшее спокойствие. Так бывает, когда сидишь в тихой комнате и очень ждёшь кого-то. Ждёшь уже давно и вдруг психологический стук в дверь Секунду другую ты колеблешься, думаешь, кто бы это мог быть, кто и зачем пришёл. Ты даже испуган, потому что хоть и ждал несколько лет подряд, но на самом деле не верил, что этот стук когда-нибудь раздастся. Затем ты встаёшь, подходишь к двери и сперва чуть-чуть приоткрываешь её, чтобы подготовиться к разочарованию. Но убедившись, что невозможное случилось, что тот, о чём приходил и молил Бога, действительно перед тобой, ты так обрадован и удивлён, что даже не знаешь, с толком какие сказать слова и с чего начать. Так чего же он хотел? Это было похоже, пожалуй, И на то, что человек долго мечтал о море и о корабле. И вдруг ему дали корабль и спросили, куда он желает направиться. Но он никогда всерьез не рассчитывал на корабль. И, убивая время лишь на мечты о нем, ни разу не подумал, что же он станет с ним делать. Так было и сейчас. Он никогда не надеялся всерьез, что прорвется к людям. И он не мог. Всё это длилось слишком долго. Он добивался контакта с людьми ценою неимоверных усилий. Это было только мечтой, только каким-то способом жить, и надеяться, и трудиться. И чем больше всё свожнялось, тем более важным становилось, пока наконец он едва не сошёл с ума. Ещё какой-нибудь час назад он ни во что не верил. И вдруг это случилось. И вот они его спрашивают, чего он хочет. И хотя теперь весь остаток его жизни, казалось, зависит от его ответа, он никак не мог собраться с мыслями, чтобы сказать что-то путное, не то, что им, но и самому себе. Потом всё представилось ему в ином свете. Дело вовсе не в том, чего он хочет, а в том, что они могли бы ему предложить. Только этим всё и определяется. Так чего же он может от них ждать? Ему вдруг стало не по себе от их вопроса, от того, как он был задан, от заключённого в нём непонимания его положения. Да кем же в конце концов они считают себя? Эти господа. И чего по их мнению может он от них ждать? Уж не кажется ли им, что он попросит стаканчик мороженого или какую-нибудь интересную книгу, или захочет посидеть у костра или послушать, как мурлычет кот? Не выображают ли они, что ему приспичило пойти в кино, а затем в кафе? освежиться холодным лимонадом или взять несколько уроков танца или заполучить бинокль или на удивление друзьям пройти курс игры на фортепиано может они решили, что ему не терпится надеть новый костюм или шёлковую рубашку Может, ожидают от него жалоб на слишком жёсткую постель или просьбы дать ему стакан воды. Может, ожидают требования изменить диету. Мол, кофе, который вы влили в меня последний раз через трубку, недостаточно подслащён. Несколько даже горчит. И я это ощутил всеми своими внутренностями, а поэтому попрошу вас кладите в него побольше сахара. И хорошенько размешивайте. Соус к азу слишком жидкий. Кроме того, не мешало бы его посолить. И ещё мне, пожалуй, хочется пососать тянучку. В следующий раз, когда будете меня кормить через трубку, дайте мне тянучку. Только не слишком сладкую, с небольшой добавкой шоколада, слегка подогретую и мягкую. Все эти годы я, видите ли, мечтал о тянучке, только ради нее месяцами бился головой о подушку, чтобы вы поняли, наконец, больше всего на свете я люблю тянучки. Этим кретинам следовало бы и самим знать, чего он хочет, и вместе с тем понимать, что этого они все равно ему дать не могут. Хотелось ему лишь того, что для них было так доступно и естественно. Он хотел бы иметь глаза, чтобы видеть два глаза, чтобы видеть солнечный и лунный свет, и синие горы, и высокие деревья, и крохотных муравьёв, и дома, в которых живут люди, и цветы, распускающиеся по утру, и снег на земле. и течения рек и поезда, что прибывают и отправляются, и прогуливающихся людей, и собачонку, которая играет с старым башмаком, сердито рыча носится с ним вперёд и назад, отскакивает от него в сторону, терезает его подошву и вообще принимает этот башмак очень всерьёз. Ему бы хотелось иметь нос чтобы вдыхать запах дождя и дымного костра и слабый аромат, оставшийся в воздухе, когда мимо прошла девушка. Он хотел бы иметь рот, чтобы есть и говорить и смеяться и чувствовать вкус и целовать. Он хотел бы иметь руки и ноги, чтобы работать и двигаться, чтобы походить на мужчину, вообще хоть на что-то живое. Чего он хотел? Чего мог желать? Могут ли они дать ему хоть что-нибудь? Всё это налетело на него ревущим шквалом, словно бурный поток, прорвавший плотину. Ему хотелось одного вырваться отсюда. И при этой мысли ускорялось сердцебиение, напрягалась плоть. вырваться и кожа ощутить свежий ветер пусть он не услышит его запаха но хоть представить себе что этот ветер пришёл с моря или с гор или из городов или с пашен только бы вырваться отсюда и чтобы вокруг люди не важно что он не увидит не услышит их не сможет с ними разговаривать по крайней мере он будет знать что он среди них а не здесь, в запертии. Жестоко запирать человека, жестоко превращать его в вечного узника. Человеку нельзя без людей. Каждое живое существо должно жить среди себе подобных. Он человек, он часть человечества. Ему необходимо вырваться отсюда, чтобы ощущать вокруг себя присутствие других людей. Выпустите меня. Это всё, чего я хочу, думал он. Завёрнутый в лоскут собственной кожи, я пролежал на этой койке в этой комнате долгие годы. Я хочу на волю. Мне это необходимо. Нельзя бесконечно держать человека в заточении. Он должен хоть что-то делать. Иначе как же ему убедиться, что он еще жив? Я вроде заключенного, но у вас нет права держать меня здесь. Ничего плохого я не совершил. Все та же комнатушка, все та же койка. Торчишь здесь, словно в тюрьме, словно в сумасшедшем доме, словно в могиле, засыпанной слоем земли в шесть футов. О, мне понять, чего стоит вынести всё это и не сойти с ума. Я задыхаюсь. Я больше не могу задыхаться. Нет у меня больше сил. Будь у меня руки, я мог бы двигать ими, толкаться, я раздвинул бы стены и выбрался куда-то на простор. Будь у меня голос, я мог бы закричать, завопить о помощи. Мог бы разговаривать с самим собой. Быть у меня ноги, я мог бы ходить, мог бы убежать отсюда на волю, где воздух и пространство, где я не задыхался бы, как в этой дыре. Но у меня ничего нет. И я бессилен. И значит, вы должны мне помочь. Вы должны мне помочь, потому что где-то там внутри я схожу с ума, теряю рассудок. страдаю так, что вам и не понять. Где-то внутри я исхожу криком и стоном, борюсь за простор, за вздох, спасаюсь от души. Так выпустите же меня туда, где есть воздух и люди. Пожалуйста, выпустите. Дайте подышать. Выпустите меня отсюда, верните обратно в мир. Он уже собрался было послать им целый поток точек и тире, но сообразил, что все это невозможно. Ведь он не обычный парень, которого достаточно выпустить из обычной тюрьмы, чтобы он зажил обычной жизнью. Он экстраординарный случай. Теперь уже всегда, где бы он ни оказался, кому-то придётся заботиться о нём. За это надо платить, а денег у него нет ни сколечко. Выходит, он станет бременем для этих людей. Правительство или кто бы там о нём не заботился, надо полагать, не станет разбрасываться деньгами, чтобы ублажать его. Тратить целое состояние лишь бы он, видите ли, мог дышать вольным воздухом. И быть среди людей. Кто-то, может, и согласился бы на это, Но только не правительство. Ему этого не понять. Правительство скажет прямо, с ним все кончено. Где это видано, чтобы парень без рук, без ног, глаз, ушей и носа Получал удовольствие от общества людей, Которых он не видит и не слышит, с которыми не может говорить? Нет. Правительство скажет: "Это затея сплошной бред". И ну её ко всем чертям. Пусть уж он лучше остаётся на месте. Да и слишком уже это накладно. И вдруг его осенило. Ведь в его власти заработать много денег. Во всяком случае достаточно, чтобы содержать себя и всех Кто за ним станет ухаживать? И за бузы для правительства он превратится в источник доходов для него же. Люди всегда готовы платить за диковинные зрелища. Всегда интересуются всякими ужасами. А ведь, пожалуй, на всём земном шаре нет другого живого существа столь страшного, как он. Однажды он видел человека, который на глазах публики превращался в камень. Можно было постучать монеткой о его плечо, и звук был такой, будто монетка бьёт по мрамору. Это было довольно страшно. Но он-то весь его вид несравненно страшнее. Человек-камень мог прокормить себя. и зарабатывал достаточно, чтобы платить кому-то за уход и услуги. Что ж, это вы может добиться и он. Только бы они его выпустили. А уж он обо всём позаботится. Он мог бы неплохо заработать, совершая турне. Мог бы служить своеобразным пособием. Конечно, глядя на него, Люди мало что узнают про анатомию, но про войну они узнают всё, что только можно о ней узнать. Ведь не шуточно это дело сосредоточить войну в обрубке одного единственного человеческого тела и показать этот обрубок народу. Пусть все увидят разницу между той войной, какую изображают в газетах или на облигациях займа свободы, и войной, которая ведётся где-то там в полном одиночестве, в грязи, войной между человеком и снарядом огромной взрывной силы. Внезапно он загорелся этой идеей. Она так взволновала его, что он даже забыл о своей тоске по воздуху и людям. Идея эта показалась ему чудесной. он превратится в живой экспонат он покажет всем простым парням что их ждёт а сам выставляя себя на показ будет независим и свободен значит он окажет великую услугу всем в том числе и себе самому его будут показывать ребятам их матерям и отцам сёстрам и братьям жёнам и возлюбленным бабкам и дедам к нему прикрепят табличку это война облик войны сконцентрируется в этом комке мяса костей и волос и до самой своей смерти люди не забудут его он стал морзить требуя своего освобождения мысли опережали сигналы Но он продолжал терпеливо отбивать их. Чего он хочет? Сейчас он объяснит этим жалким дуракам, что ему нужно. Скажет им всё до конца, выбьет каждую точку, каждое тире, и тогда они поймут. Его мысли оживились. Он всё больше волновался и злился, всё быстрее бил головой о подушку, пытаясь поспевать за словами. иснившимися в мозгу, за словами, которые наконец-то мог выразить, которые в годы немоты твердил про себя. Он заново научился общаться с другими. Он заговорил. Выпустите меня, сигналил он. Выпустите меня отсюда. Я не доставлю вам особых хлопот, заботиться обо мне не нужно, сам прокормлюсь. Я могу работать как всякий другой. Снимите с меня ночную рубашку, сделайте стеклянный ящик и возите меня в нём повсюду, куда люди приходят развлечься или поглядеть на всякие ужасы. Возите меня в этом стеклянном ящике по пляжам и сельским ярмаркам, показывайте на цирковых базарах, на аренах цирков, на карнавалах. Вы сделаете на мне отличный бизнес. Я щедро оплачу все ваши усилия. А какая это будет забава для публики? Люди слышали про полумужчину-полуженщину. Они слышали про бородатую женщину, про человека-змею и карлика. Они видели девушек-русалок, дикарей из Борнео. юную эту земку из конга, которая на лету хватает зубами брошенную ей рыбину. Они видели человека, который пишет карандашом, зажатым в пальцах ног, и человека, ходящего на руках, и сиамских близнецов, и неродившихся младенцев в банках со спиртом. Но такого они ещё никогда не видели. Да и можно ли требовать большего за какие-то несчастные десять центов? Это будет небывалой сенсацией в мире зрелищ, и кто бы ни финансировал мой номер, он станет знаменит, как целый цирк Барнум. И все газеты напечатают самые лестные отклики, потому что обо мне действительно стоит говорить во весь голос, потому что я... Это нечто орентабельное. Моя окупаемость гарантирована. Я мёртвый человек, который жив. Я живой человек, который мёртв. Но если они не клянутся даже на это и не посетят наш аттракцион, тоже не беда. Я могу стать чем-то ещё большим. Первым человеком принёсшим всему миру демократию. Если же парни не заинтересуются и этим, тогда их вообще нельзя называть мужчинами. Христом Богом клянусь, тогда пусть идут в армию, ибо как известно, армия делает из юношей настоящих мужчин. Возите меня по сельским дорогам и останавливайте перед каждым фермерским домом. Бейте в гонг Собирайте фермеров, их жён и детей, батраков и батрачек. Пусть все меня видят. И говорите фермерам: такого вам ещё не приходилось видеть. Тут ничего не вспашешь, тут ничего не вырастет и не расцветёт. Навоз, которым вы удобряете свои поля, достаточно противен. Но то, что сейчас предстанет вашим взорам, Это хуже наоза. Ибо оно не умрёт и не сгинет и не поможет взойти даже сорной траве. Это нечто настолько ужасное, что родись оно от кобылы или от коровы, или свиньи, или овцы, вы бы тотчас убили его. Но это человеческое существо, и убивать его нельзя. У него есть мозг. Оно непрерывно думает. Хотите верить, хотите нет, но оно действительно думает, существует, живёт впреки всем законам природы. Впрочем, природа не создала его таким. И вы понимаете, как это получилось. Взгляните на эти медали. Они настоящие. Может, из настоящего золота. Приподнимите крышку ящика. И в нос вам шибанет смрадным духом славы. И в нос вам шибанет смрадным духом славы. Возите меня по местам, где люди работают и делают разные вещи. Покажите меня им и скажите, вот самый простой и дешевый способ добиться успеха. Может, судьба. Настали плохие времена, и ваш заработок упал? Не огорчайтесь, ребята. Это всегда можно исправить. Только начните войну. И сразу подскочат цены, и сразу повысятся заработки, и каждый станет загребать кучу денег. В общем, не теряйте надежды, ребята. Скоро будет новая война. Она придёт, и счастье улыбнётся вам. Вы выиграете в любом случае, и если вас не заставят сражаться, прекрасно. Останетесь дома и будете получать на судоверфи по 16 монет за смену, а призовут еще лучше. Тогда вы, быть может, вернетесь, освободившись от многих желаний и потребностей. Может, вместо двух башмаков вам понадобится всего один – А это уже экономия. Может, ослепнете, и тогда вам не придется тратиться на очки и зрелища. Наконец, вам, возможно, повезет так же, как мне. Присмотритесь ко мне внимательнее, ребята. Ведь мне в самом деле ничего не нужно. Трижды в день немного похлебки или какой-нибудь другой бурды, и все. Не ботинок. Ни носков, ни белья, ни рубашки, ни перчаток, ни шляпы, ни галстука, ни запана, ни жилета, ни пальто, ни кино, ни кабаре, ни футбола. Даже бриться и то не надо. Гляньте на меня, ребята. Мне не на что тратить деньги, а вы просто дураки. Верьте мне, я знаю, о чём говорю. Когда-то и мне нужно было все, что сейчас нужно вам, когда-то и я был, как говорят, потребителем, и в свое время потреблял немало. Кстати сказать, шрапнели и пороха на меня израсходовано больше, чем на любого другого. Так что, ребята, не расстраивайтесь, вот-вот начнется новая война, и тогда вы, может быть, станете... Кем же счастливыми, как я. Показывайте меня в школах, во всех школах мира. Разрешайте детишкам подходить ко мне. Что тут плохого? Сперва, не пожалуй, будут кричать и по ночам видеть кошмары, но потом привыкнут, потому что должны привыкнуть. А лучше всего приучать к этому с измальства. Соберите их вокруг моего ящика и скажите им: "Девочки и мальчики, подойдите-ка поближе и посмотрите на вашего папочку. Подойдите и взгляните на себя самих. Скоро вы вырастете, и вместо того, чтобы стать большими и сильными мужчинами и женщинами, станете такими, как он. Вам предоставят возможность умереть за Родину. Но, быть может, вы не умрете, а вернетесь домой вот такими, как он. Ибо, милые детки, умирают не все. Пожалуйста, поближе. А вот ты там, чего жмешься к доске? Что с тобой? Зачем же реветь, глупая маленькая девочка? Подойди сюда и посмотри на этого милого дядю, который когда-то был... молодым солдатам. Разве ты не помнишь его? Разве ты не помнишь, маленькая плакса, как ты размахивала флажками, как собирала станеоль от шоколада и в обмен на него получала купоны за бережливость. Ты, конечно, всё помнишь, глупенькая. Так вот, перед тобой тот самый солдат, для которого ты всё это делала. Подойдите, дети. Хорошенько поглядите, а затем дружно споем наши новые госпитальные песенки. Чижик-пыжик веселым был, он не грустил ни разу, но вдруг ядовитый газ наплыл и сжег ему оба глаза. Мальчик-спальчик белый плясал, он думал, жизнь легка А снаряд ему ножки оторвал, Вот ведь какая беда! Девочка-дюймовочка Попала под бомбежечку, Бомбочка взорвалась, Дюймовочка распалась, Баю-баюшки спи, усни, в бомбоубежище снятся сны, кольни убьют до пробуждения, Бог пошлёт свету и сна видения. Аминь. Повезите меня по колледжам и университетам, по академиям и монастырям. Созовите девушек здоровых и красивых девушек. Укажите на меня пальцем и скажите: "Вот девушки, ваш отец". Ещё прошлой ночью этот парень был сильным. Вот ваш маленький сынок, ваш младенец, плод вашей любви, ваша надежда на будущее. Взгляните на него, девушки, и вы не забудете это. Взгляните на эту глубокую красную рану. В этом месте, девушки, в него было лицо. Дотроньтесь до него, девушки, бояться нечего. Наклонитесь к нему и поцелуйте эту штуку. Правда, потом вам придется вытереть губы. Но это не важно. Любовник есть любовник. А кто же он, этот парень, если не ваш любовник? Созовите всех молодых ребят и скажите им, Вот ваш брат, вот ваш лучший друг, вот вы сами, молодые люди. Это весьма любопытный случай, молодые люди. Нам известно, что там внутри заключён мозг. Фактически, это просто кусок живого мяса, вроде того среза мышечной ткани, который мы прошлым летом сохраняли живым в лаборатории. Но тут перед вами совсем другой кусок мяса, ибо в нём, помимо всего прочего, содержится ещё и мозг. Теперь слушайте меня внимательно, юные джентльмены. Этот мозг думает. Может, он думает о музыке? Может, он сочинил какую-то великую симфонию или математическую формулу, способную изменить весь мир? или книгу, которая сделает людей добрее, или выдумал способ спасения людей от рака. Это очень интересная проблема, джентльмены. Если в этом мозгу действительно скрыты подобные тайны, как же нам их узнать? Но как бы то ни было, джентльмены, он дышит и мыслит, хоть и кажется мёртвым, вроде лягушки под хором форм во вспоротом брюшке, который видное и бьющееся сердце. Он не мой и беспомощный, но всё-таки живой. Вот ваше будущее. Вот осуществление ваших светлых и дерзких мечтаний. Вот чего такой серно добиваются ваши лидеры. Хорошо подумайте об этом, юные джентльмены. Взвесьте всё до конца. после чего мы продолжим изучение истории варваров, погубивших Рим. Повезите меня в города, где есть парламенты, и Рейхстаги, и Конгрессы, и палаты представителей. Я хочу побывать там, когда они станут говорить о чести и справедливости, о демократии для всего мира и о самоопределении народов. Я напомню им, что не имею языка и не могу выпитить им изнутри щеку. Тем более, что и ее у меня нет. Но у государственных деятелей и есть языки, и есть у них и самоуверенность. Поставьте мой стеклянный ящик на стол спикера так, чтобы при каждом ударе молотка он позвякивал. А потом пусть себе говорят про торговую политику и эмбарго, про новые колонии и старые распри. Пусть толкуют об угрозе со стороны желтой расы и о тяжком бремени ответственности белого человека. И почему мы должны взыскать деньги с Германии или с какой-то другой страны, которая окажется следующей Германией. Пусть поговорят о южноамериканском рынке, а тех, кто пытается выбить нас оттуда, а причинах слабости нашего торгового флота, пусть пошлют кому надо хорошую резкую ноту. Пусть поговорят о расширении производства боеприпасов и самолётов и боевых кораблей и танков и ядовитых газов. Всё это нам очень нужно. Без этого нам никак не обойтись. Да и как чёрт возьми защищать мир голыми руками, что ли? Пусть они вступают в блоки и союзы, пусть заключают пакты о взаимопомощи и гарантируют чью-то нейтралитет. Пусть пишут проекты нот и ультиматумов, протестов и обличений. Но прежде чем голосовать, прежде чем приказать всем парням приступить к взаимному истреблению, Пусть самый главный парень Легонько стухнет своим молотком по моему ящику. И тогда укажите на меня депутатам И скажите, вот, джентльмены, Единственный вопрос, стоящий перед этой палатой, Вы за это? Или вы против этого? И если они против, то пусть встанут, как надлежит мужчинам, и голосуют. Если же они за это, то пусть их повесят, утопят, четвертуют, разрежут на мелкие кусочки и в таком искромсенном виде повезут по улицам, а потом разбросают их останки по полям, где к ним не притронется ни одно чистое животное. И пусть там, где загниют их о разодранные телеса, Никогда не взойдёт ни один зелёный стебелёк. Повезите меня по вашим церквям, по вашим величественным соборам, которые через каждые 50 лет приходится перестраивать, потому что войны разрушают их. Пронесите меня в моём стеклянном ящике от портала до алтаря. которым столько раз проходили короли, священники, невесты и дети, конфирманты, чтобы поцеловать осколок дерева от того самого креста, на котором было распято тело человека, на чью долю выпало счастье умереть. Поставьте меня высоко на ваших алтарях и взывайте к Господу, пусть смотрит на своих милых, возлюбленных чад престрастившихся к убийству помашите надо мной кадильницей с ладаном запаха которого я не восприму пролейте на меня священное вино вкуса которого я не почувствую бубните надо мной молитвы которых я не услышу проделайте все старинные обряды для совершения которых у меня нет ни рук, ни ног Затяните хором аллилуйю, которую мне не спеть. Пойте громче, пойте звонче, пойте для меня, идиоты в этике. Ибо я знаю правду, а вы, идиоты, не знаете её. Идиоты. Идиоты. Идиот.